Глава двадцать «Есть что-то такое, что я должен знать про этого Гагина». В отличие от остальных, Тим остался спокойный собран. Драки его давно не пугали, кроме того, что он аристократ и одаренный в ранге воина. Прежде всего, они с Бжастовским не друзья. Добровольская тоже была спокойна, пусть даже все видели, что дается ей это очень непросто. Не знаю, как Казимир этого добился, но просто так Павел не повелся бы на его слова. «Значит, задействована какая-то сложная интрига. Поэтому будь максимально осторожен». «Я и так расслабляться не собирался», — кивнул Тимофей. «Но все равно спасибо». «Однако я больше его силы имел в виду. Чем Гагин владеет? Традиционно их род тенями рулит», — влезла Илма. «И Пашка тоже». Из техник могу вспомнить кинжал тени. Создает оружие ближнего боя, сантиметров 30 максимум. Потом серп, изогнутая внутри тень, атакует на расстоянии до 15 метров. Потом шип, вырастает из земли, поражая в ноги, но только если на поверхности есть тень. Ну и паралич, но для этого ему надо на твою тень наступить. На самом деле ты не думай, что тени — это какая-то фигня. Гагины очень сильный род, пусть даже в последнее время у них никого выше мастера нет. Но даже он способен отправить свою тень, драться рядом с собой и даже применять техники. А виртуоз так и вовсе способен заставить то же самое сделать с тенью противника. «Поединок будет проходить под подавителями, так что твоя болтовня смысла не имеет», — оборвала подругу Анастасия. «Куда важнее, что Павел практикует бузу и добился весьма значительных успехов. А учитывая, что он выше тебя на целый ранг, его преимущество просто неоспоримо». И есть нюанс. Если ты сдашься, или Гагин поймет, что поддаешься, он сможет счесть это умолением своей чести. Но и обратный вариант тоже не слишком хорош. Все знают, что Павел Натура увлекающаяся и, натолкнувшись на упорное сопротивление, легко входит в раж, забывая об условиях поединка. Подавители ему, конечно, не дадут применять техники, но он и на чистой физике может тебя искалечить. «Короче, куда ни клюнь, всюду задница», — резюмировал Тим. «Ладно, прорвемся. Речь же идет не о дуэли, а о фактически тренировочном поединке. Так что я постараюсь дать Гагину то, что он хочет, и при этом не раззадорить его окончательно». «Надеюсь, у тебя получится», — вздохнула Добровольская, а Илма закусила губу, сдерживая грубую реплику по поводу тупизны своего репетитора, не понимающего, во что он ввязывается. «Последний совет. Если почувствуешь себя в опасности, падай и сдавайся. Не думай. Павел не Казимир, и как бы он ни распалился, лежачего добивать не будет». «Понятно». Тим поднялся, попрыгал на носочках и изобразил серию ударов. «Я готов. Идем». Главная арена занимала центральное место в спортивном комплексе школы между футбольным полем и баскетбольной площадкой. Да и узнать ее можно было без труда по четырем высоким стойкам подавителей Ломоносова-Кюри, торчащим по углам. Раньше Тимофей почти не обращал на нее внимания, но сейчас его очень заинтересовали эти искусственные негаторы. В башнях и вивернах было заклинание восьмого круга «Преграда магии», действующая примерно так же, но отменяющая вообще всю магию в радиусе своего действия. А вот подавители лишь блокировали внешнее проявления техник одаренных Да и то только первых трех рангов. Тот же учитель, то бишь одаренный четвертого ранга, мог, пусть и не без труда, но пробить поле давления. А вот мастер его бы даже не заметил. Но сколько тех мастеров, а вот воины и ветераны считались основными рабочими лошадками в наемных отрядах, дружинах Ариста и императорской армии. Так что подавители нашли свое место в мире, несмотря на всю свою ограниченность. Их уже ждали. Кроме вольготно расположившегося на трибуне Бжастовского со своей свитой, на самом поле находились Гагин и Тим, подготовившийся к драке, а также недовольный происходящим Александр Сергеевич со своим коллегой. Физрук хмуро взирал на приближающегося Тимофея с девушками, не понимая, как так получилось, что бывший задохлик Заучка получил вызов от одного из сильнейших бойцов школы. Тот явно был замешан Казимир, и это еще меньше нравилось ветерану, под старость сменившему род деятельности. Бжастовского он крепко недолюбливал, считая моральным уродом, но по старой привычке держал свои эмоции в узде. Ему доводилось сталкиваться с подобными людьми на службе, и обычно для их подчиненных все заканчивалось очень плохо. Да и не только для них. Презирающие всех, кто ниже их по происхождению, эти ублюдки с легкостью подставляли других, да и вообще были способны на любую подлость, считая, что титул дает им индульгенцию. Вот и сейчас Гагин и Маргунов никак не могли состыковаться сами, слишком разные у них были круги общения. Павел учился на выпускном курсе, общаясь лишь со своим потоком, а Тимофей, пусть и стал звездой на час среди первых курсов, все же был бесконечно далек от аристократа. Зато с Бжастовским у Маргунова были точки пересечения. Староста его класса Анастасия Добровольская считалась невестой поляка, пусть даже соглашение еще было не заключено, да и сама девушка этому усиленно сопротивлялась. И Тимофей как раз недавно вошел в ее свиту. В общем, дело прямо-таки воняло тухлятиной, но отменить поединок Александр Сергеевич не мог. Для этого просто не имелось предлогов. Разве что объявить подавитель сломанным, но, как назло его коллега Федоров Семен, уже всем растрезвонил, что лично проверил устройство и оно в рабочем состоянии. Судя по довольной роже Бжастовского, это тоже было не просто так, и ветеран сделал зарубку в памяти побеседовать с коллегой наедине, но сейчас он больше ничего сделать не мог. Отказ проводить схватку спровоцировал бы разбирательство, а учитывая участие Ариста, Закончилось бы все увольнением строптивого физрука, чего поляк давно добивался. «Приветствую!» — на арену спустился Маргунов, оставив сопровождавших его девушек на трибуне противоположной той, где сидел Бжастовский. «Я принимаю вызов». «Прекрасно!» — во всю пасть оскалился Гагин, над которым Тим прочитал вердикт оценки, подтверждающий слова Анастасии, и немного успокоился. Последователем Сепху...» Павел не был, значит, можно было рассчитывать на обычный поединок. «Александр Сергеевич, может, начнем?» «Готов!» «Готов!» Пизрук жестом отослал лишних с поля и повернулся по очереди к поединчикам. «Покажите честный бой. В пах, по глазам и суставам не бить. Сдавшегося не добивать. Мои команды выполнять беспрекословно. Начали!» Пока ветеран одним рывком закидывал себя на трибуны, противники оставались на месте. А когда кроме них на площадке никого не осталось и ничто больше не мешало, спокойно двинулись к центру и, встретившись посредине, стукнулись кулаками в знак уважения. И только после этого схватка началась. Причем первый же удар мог стать и последним. Павел был быстрым, очень быстрым и техничным. Если бы не повышенная скорость реакции, Тим никак не успел бы блокировать неожиданный удар ногой в ухо. А так он успел прикрыться предплечьем и тут же контратаковал, жестко пробив дважды в корпус. Попал, но ощущение было такое, будто стукнул буратину. Тимофей один раз уже дрался с воином и должен был признать, что такой противник отличался от всех, с кем ему до этого приходилось сталкиваться. Но сегодня впервые Тим не изображал из себя мальчика для битья, а отвечал в полной мере и сумел удивить Гагина, да и не только его, показав себя достойным соперником. Два противника кружились напротив друг друга, обмениваясь сериями ударов. У Гагина было преимущество, но в отличие от того, что ожидали другие, не в физической форме, а в опыте боев с подходящим противником. Кланы имели возможность найти наставников, а учитывая, что империи постоянно пробовали друг друга на зуб, глупо было ожидать, что они пройдут мимо стиля ханьской гвардии. Поэтому Павел знал, чего ожидать от противника, в отличие от Тима, который хоть и дрался несколько раз с адептами Бузы, но никогда не занимался этим систематически с разбором сильных и слабых сторон стиля. И тем не менее, он неплохо держался, не давая задавить себя или навязать свой темп. А уж удар оба держали прекрасно, но если Гагину помогало усиление тела, которое не блокировалось подавителями, то Тим вывозил на чистой физике по ходу боя, вкинув еще один токен в навык железного тела. Это не только сделало его крепче, но и повысило силу и выносливость, что тут же ощутил на себе Павел. И это привело его в восторг. В школе у него практически не было соперников, разве что Казимир, но тот постоянно отказывался от схватки под разными предлогами но недавно сам предложил, заодно показав ролик с подпольного турнира. Гагин интересовался такими вещами, но не знал, что один из бойцов, белый дракон, учится в их школе и загорелся сразиться, хоть многого и не ждал. Не впечатлила его победа над кузнецом, сам бы Павел вынес деревенского жителя меньше, чем за минуту без всяких техник, но не отказываться же от такой возможности. И сейчас, видя, как Тимофей раз за разом пропускает, но тут же пытается контратаковать, Гагин хвалил себя за сообразительность. Драка ему начинала нравиться, а полученные удары, пара из которых были весьма тяжелыми и способными вырубить обычного человека на месте, лишь придавали перчинки. Павел даже забыл, что обещал себе быть внимательным и сдержанным, поскольку все вопросы по организации поединка взял на себя Бжастовский, а этот хитрый мудак ничего не делал без тайного умысла. Сейчас это было неважно, а дальше будет видно. Потакать Казимиру Гагин не собирался. Александр Сергеевич с удивлением следил за развернувшейся схваткой. Бойцы стоили друг друга, и там, где обычные люди уже свалились бы от усталости, эти продолжали двигаться и довольно жестко рубиться кость в кость. Причем, если от Гагина подобного стоило ожидать, он не первый раз выходил на арену, то вечно больной Маргунов преподнес огромный сюрприз из рук помнил его недавний бой с Покровским. Так вот, боец, мутузящий сейчас на арене аристократа в ранге воина, не имел с тем неумехой ничего общего. Да, техника у Тимофея все еще хромала, но на порядок превосходила прошлую, а ведь прошла всего неделя. Так не бывает. И ветеран хмурился все сильнее в попытке отыскать ответ, когда его похлопали по плечу, отвлекая от схватки. Александр Сергеевич... Перед ним стояла секретарша директора, от которой явственно тянула испугом. «Там приехала полиция и представитель учредительного совета. Директор требует вас. Срочно!» «У меня поединок!» — ветеран кивнул на арену, но понял, что отмазаться вряд ли получится. «Насколько все срочно?» Борис Максимович так кричал. Секретарша прижала руки к своим пышным сиськам и выпучила глаза. «Я думала, сознание потеряет страха». Сказал немедленно быть или уволит всех. «Твою!» Без от досады хотелось что-нибудь сломать, но он сдержал себя в руках и повернулся к своему коллеге, пялящемуся на арену. «Вадим, меня директор вызывает. Срочно! Ты остаешься здесь. Ничего не трогай. Я потом проверю. Если узнаю, что ты отключил подавители, лучше сам повесься. Будет не так больно». «Александр Сергеевич...» С неподдельной обидой начал тот, но ветеран был неумолим. «Я уже шестьдесят лет, Александр Сергеевич». Взгляд физрука не сулил ничего хорошего. «И давно знаю, что ты продался Бжастовскому душой и телом. Поэтому предупреждаю. Понял меня? Отлично. Идем. Давай быстрее. Я не хочу надолго оставлять поединок без присмотра». Анастасия не понимала, что происходит, но поймав торжествующий взгляд Казимира, догадалась, что ничего хорошего. Впрочем, в то, что второй физрук, оставшись без присмотра Александра Сергеевича, отключит подавители, она не верила. Гагин разошелся не на шутку, сопротивление Тимофея распалило в нем жажду боя, и дело вполне могло закончиться трагедией. А значит, будет расследование, и пусть девушка потеряла позиции внутри клана, все равно она оставалась аристократкой и была способна устроить продавшемуся преподавателю ад на земле. Судя по опасливым взглядам, он это понимал, как и то, что Бжастовские не будут ссориться с Добровольскими из-за какого-то простолюдина, что бы там ему Казимир не обещал. Значит, ничего страшного случиться не должно, либо она что-то упускает. И именно в этот момент, словно в ответ на ее мысли, на арене погас свет. «Что происходит?» девушки подскочили, осматриваясь и держась наготове. «В чем дело?» «Подавители!» — первое дошло, как ни странно, до Илмы. «Они же на электричестве работают!» «Не только!» А вот теперь Анастасия поняла весь замысел своего женишка. «Взгляни на арену! Видишь? Тени!» Действительно, когда отключился свет, довольно объемное помещение арены не погрузилось во тьму, потому что под потолком имелся ряд больших окон, позволяющих в значительной степени рассеять мрак. Это было сделано для экономии электроэнергии, ведь подавители Ломоносова-Кюри и так жрали электричество, как пара кирпичных заводов. Но из-за своего расположения сейчас окна сыграли с Тимофеем злую шутку, и вся арена оказалась окутана тенями. И это послужило спусковым крючком для Павла, уже дошедшего до нужной кондиции. «Ять!» Тим едва успел метнуться в сторону, чтобы тут же рухнуть на песок, пропуская над собой сотканный из тени серп. «Что за нахер?» «Не вставай!» Анастасия сжала кулаки, жалея, что не может кинуться на арену, ведь вбитые в подкорку правила запрещали вмешиваться в чужой поединок. Это могло быть истолковано как нападение на представителя клана, а значит, привести к серьезным последствиям. «Лежи, не поднимайся!» «Ага, гамлять Тим перекатился несколько раз, краем глаза, замечая, как на месте, где он лежал, из песка выскакивают острые теневые шипы. «Да чтоб тебя!» Очередной серп прошел в притирку, оставив на теле юноши длинную царапину, тут же набухшую кровью. Но выбесило Тима не это, а то, что пришлось отбиваться от Гагина с обезумевшими глазами, вооруженного теневым кинжалом. И самое обидное, что Тимофей понимал, чего тот так разошелся. Павел счел его равным себе по рангу, ведь даже ученик после обмена жесткими ударами давно бы сдулся. Но Тим держался, вот тот и решил, что дерется с воином, и захотел довести дело до конца. «Отвали!» Выбора не было. Отсутствие сопротивления Гагин посчитал бы намеренным оскорблением, поэтому Тиму ничего не оставалось делать, кроме как долбануть наседающего противника воздушным кулаком, отбрасывая от себя. «Достал!» «А я знал!» — ловко подскочив на ноги, Павел кровожадно оскалился. «Ха! Вот теперь все будет по-серьезному!» «Стой!» — попытался завершить бессмысленный поединок Тимофей. «Я сдаю!» — договорить он не успел, потому что его смело двумя серпами из тени, запущенными крест-накрест. Казалось бы, бесплотная штука получила и вес, и достаточно энергии, чтобы буквально проломить грудную клетку, и, несомненно, сделала бы это, если бы Тимофей заранее не активировал доспехи мага. Так что его всего лишь отбросило на пару метров, прокатив по песку. И тут же в спину попытались воткнуть шип, но продавить доспехи не получилось, и Тим тут же поднялся на ноги, предварительно швырнув воздушный кулак в Гагина. Павел от него элегантно увернулся и тут же налетел на Тима, втягивая в обмен ударами, но на этот раз в ход пошел весь арсенал. Тимофей чувствовал, как под шквалом ударов и техник тает его броня. Сам он огрызался, пару раз удачно отшвырнув противника, но из-за слишком малого арсенала не мог успешно ему противостоять. А вот Павел чувствовал себя прекрасно, комбинируя атаки и рубя соперника теневым кинжалом. Единственное, что у Гагина не получалось, так это парализовать Тима. Тот успешно вырывался, но это мало помогало. Вот если бы можно было использовать чакрамы, Ситуация могла бы капитально поменяться, но Тимофей не был готов идти на такой риск. Нет, сама концепция духовного оружия, призываемого одаренными, в мире Тима существовала, но как ему удалось узнать из сети, использовать ее могли только члены старых кланов, которым хватало навыков и средств на создание такого оружия. И наличие чего-то подобного у никому неизвестного простолюдина вызовет столько вопросов, что проще самому повеситься. Поэтому Тим выкладывался по полной, но не доставал оружия, хотя доспехи мага уже опасно бликовали, а после особо сильного удара кинжалом просто испарились. А Аж... что? Тим чудом не схлопотал добрых 30 сантиметров лезвия в живот, успев повернуться, но обзавелся еще одной царапиной и тут же ответил, всадив воздушный кулак вместе с аперкотом прямо в голову Павла, отчего противников раскидало на пару метров. «Да стой, кому говорят! Мать!» Как Гагин умудрился метнуть серпы из положения лежа, Тим не знал. Обычно использование техник предварял какой-то специальный жест — Но получилось, и Тим едва не лишился ноги, успев перепрыгнуть смертельно опасный сгусток тени и на лету перезапустить доспехи мага, с отчаянием глядя на последние единицы маны. Таких интенсивных, а главное затяжных боев у Тима еще не было, и, по идее, Павел тоже должен был испытывать дефицит маны, если уж земные, одаренные, как и сам Тимофей, ее использовали. Но было не похоже, что тут хоть немного устал. Надо рисковать. Тим сплюнул на песок, пристально следя за соперником. «Иначе хана». В то, что Гагин его убьет специально, Тимофей не верил. Но вот нечаянно, запросто. Клановых натаскивали на реальный бой, а не спортивную возню. Поэтому такие схватки проходили под приглядом более опытных и сильных товарищей и в присутствии лекарей. Сейчас ничего этого не было, и риск возрастал многократно, потому нельзя было затягивать. Оставшись без маны, Тим рисковал получить ножом или серпом и остаться, если не покойником, то инвалидом, и парень рванул вперед на сближение, посылая с обеих рук воздушные взрывы. Привыкший к тому, что Тим старается уворачиваться и разрывать дистанцию, Павел не успел отреагировать, и его сбило с ног, потащив по песку, раз за разом швыряя все дальше. Доспех духа у Гагина был в куда лучшем состоянии, чем у Тима, но даже он не выдержал серии попаданий, и когда Павел в очередной раз грохнулся на песок, слетел, оставив его беззащитным. И тут же, словно именно этого он и ждал, на Гагина налетел Тим, осыпая его серией ударов. Казалось, чаша весов, наконец, склонилась в пользу Тимофея, но это была только видимость. Пусть Гагин тоже выложился по полной, У него еще оставался запас маны, а вот Тим уже полагался только на собственные физические данные и даже не понял, когда с него сбили доспех мага. Павел все еще поддерживал теневой кинжал и владел им на порядок лучше противника, так что кажущееся преимущество Тима вдруг растаяло, как дым, а в следующую секунду он обнаружил себя нанизанным на лезвие, словно бабочка. А еще через мгновение бойцов отшвырнул друг от друга вернувшийся физрук, метнувшийся от входа через всю арену и ожегший бешеным взглядом и своего коллегу и не скрывающего довольной улыбки Бржастовского. — Тима! В помещении заметался Вопль Илмы, а в следующую секунду глаза Тимофея сомкнулись. Он отдал слишком много энергии этому поединку и блаженная темнота, наконец, накрыла его с головой. «Идиот!» — припечатала Добровольская, пряча за грубостью свое облегчение. «Я же тебе сказала, сразу сдавайся, если будут какие-то проблемы!» «Попробуй сдаться, когда тебя не слышат и тычут острыми кольями в задницу!» Несмотря на ворчливый тон, Тиму была приятна забота девушек. «Илма, поправь подушку, пожалуйста!» «Не прикидывайся, тебя уже давно вылечили». Рыжая хоть и огрызнулась, но сделала, что ее просят. «Скажи лучше, когда ты воином успел стать». «Неважно». Тим не собирался распространяться о своих способностях. «Стал и стал. Я же говорил, что талантливый. Только техник маловато, и где искать их, не знаю. В свободном доступе такую информацию не хранят». «Понятное дело», — фыркнула Якунич. Какой дурак будет делиться основой своей силы? Вот вступишь в наемный отряд, станешь слугой или хотя бы с армией контракт подпишешь, тогда другое дело. А так радуйся, что хоть одна есть». Бжастовский замутил сложную интригу, и, надо сказать, он просчитал всех нас, тяжело вздохнула Анастасия. «Тебя раскрыли, и теперь от меня будут требовать завербовать тебя в слуги» а стоит официально подтвердить этот статус, отдадут второму брату, потому что он считается перспективным, а я нет. И пусть у Казимира не получилось напрямую выбить тебя, все равно он своего добился». «Кстати, о перспективах», — Тим нагнулся с кровати, подхватывая с пола свою сумку, которую принесли девочки, и достал из нее флакон темного стекла с завинчивающейся крышкой. «Забыл сразу тебе отдать». «Помнишь, я обещал помочь твоей сестре? Это зелье очищения. Можешь смеяться, но пусть она выпьет не меньше стакана. Не поможет, дозу можно увеличить, ничего страшного не случится. Хотя я уверен, все сработает как надо». «Ты не шутишь?» Девушка широкими глазами смотрела на обычную с виду бутыль, в которую наливают лекарства, и не могла поверить, что это решение многих ее проблем. «Тимофей, если ты решил поиздеваться напоследок надо мной, я никогда не шучу с такими вещами!» Тим вздохнул и силой всунул добровольское флакон в руки. «Не разбей! Новую партию я смогу получить только через пару недель!» «Мне надо бежать!» Анастасия прижала бутыль к груди, потом опомнилась и убрала его в сумку. «Илма, останься с Тимофеем. Если что-то будет надо, звони!» «Беги уже!» — отмахнулась рыжая, принимая беззаботный вид, но стоило двери захлопнуться за подругой, отбросила маску и с видом хищницы, добравшейся до добычи, посмотрела на лежащего на кровати Тима. «Ну что, вот ты и попался, и теперь ты только мой!» Конец книги. Читал Александр Иванов.